Глава 21 или гамбит Кукуева. 17 июня 1941 года вторник. Вернувшись из города, Своров возмущенно выдал комбату новость. Местные перестали принимать советские деньги. Однако сшить новую шинель Владимиру согласились быстро и без предоплаты. Забирайте, мол, молодой человек, прекрасную вещь: 10 дней. которые потрясут ваш гардероб. Ну что же, скидки, скидки и еще раз скидки. Июнь заканчивается, как сезон предвоенных распродаж. Мертвецам вещи не нужны, а портному хороший материал пригодится. Все по-житейски. Сегодня одна власть в городе, завтра другая. Не первый раз. Флаги в городе за четверть века меняли четыре раза. Теперь следовал пятый, и местная публика делала очередной маленький гешефт. В том, что советы уберутся отсюда, никто не сомневался. Пожалуй, надо запускать ответный слух, точнее правду. Десятка при немцах сойдет за рейхсмарку. Такой курс установили немцы, еще не начав войну. А если еще надо уметь здешнюю братву грабить караваны, тьфу ты, сберкассы? И зачем птицам деньги? Точнее, германским орлам. Шутка, но и реальные дела. Выпущенные госзнаком бумаги, Вермахт, не боясь инфляции, вливал в экономику оккупационных зон. А если по-простому, применительно к военным делам, за доставшиеся даром бумажки вербовали для разведки агентов и платили жалования предателям на местах. Водяные знаки с портретами Ленина немцы прагматично использовали как оружие. Любые купюры никогда не пахнут. Все финансы должны работать на войну. А город он сегодня посетит. Неофициальный визит приурочен к грандиозному событию. Очередная перегрузка оборудования в советский эшелон. Точь в точь поступали немцы на станции Тересполь. Дешево, сердито и практично. Подвижной состав быстро возвращался владельцам. Вот и думай, где прикрутили второе дно к вагонам, и почему воскресный день объявили рабочим, а не выходным. В воскресенье БУК пересекали одни пассажирские поезда. Прибыв в штаб погранотряда, капитан удовлетворенно прошел мимо запертого и опечатанного кабинета Ковалева. Все-таки решил уехать. Но тем лучше и безопаснее для майора. сдавшего документы из сейфа в секретную часть. А лучше они сгорят там, и пусть пока рулят другие, более решительные люди». Он зашел в кабинет Елизарова, побарабанил пальцами по сейфу и взвесил на руке стоявшую рядом канистру. Далее скептически пахмыкал над чемоданом, а потом нагло уселся перед пограничником. «Думаешь, уйти с картотекой, а остальное сжечь?» «А что мне еще делать?» – зло ответил пограничник. Капитан все понял, что вызвало раздражение. Он сам себе и верил, и не верил. «Да, ты прав, но лучше бы до выходных в управление отправил. Когда немцы брали города у поляков, особые ребята шерстили архивы их разведки и контрразведки». «Не учи ученого!» – улыбнулся Михаил. «Давай, переодевайся быстрее!» «Сейчас, погоди!» Превратившись в сержанта с зелеными петлицами, Максим посыпал голову антрацитом и вычесал его на газету. Затем щедро намазал руки маслом и вытер их полотенцем. «Новый аромат и новое путешествие!» «Так вроде в рекламе!» «Ну и как тебе?» Елизаров принюхался. «Настоящий смазчик! Ветошь не забудь в карман положить! Одно разорение от тебя и перевод обмундирования!» Авантюра ему не нравилась. Не верилось в удачный налет на штаб 42-й стрелковой дивизии. Панов улыбнулся. Если получится, то на разных исторических или около того форумах еще интенсивнее начнут искать директиву о приведении войск в боевую готовность. То, что была ежику, понятно. Какие доказательства? Да мы все мамой клянемся. Даже точная дата есть, где-то между 12 и 18 числом, но не позднее 19-го. Всех больших начальников предупредили задним, устным или иным способом, а они довели ее лишь до избранных. Вот и собрались два ежа, одетые в форму погранвойск, «внедрять в жизнь гипотезу конспирологов», тоже действуя извращенным способом. Генерал-майор Иван Заренко закрыл совещание и остался один в кабинете. Последний доклад разведки подробно указывал, что на другом берегу сосредоточено несколько пехотных дивизий немцев, танковые полки и артиллерия. Там же указывалось, Немецкие госпитали ждут скоро много раненых. Он трижды предлагал вывести свою дивизию из Бреста, но неизменно получал отказ. Не разрешили даже разместить батальоны в летнем лагере рядом с городом. «Не паникуй! Тебе дадут время поднять дивизию!» «И еще! Палатки отпущены не будут!» 42-я из боевого соединения постепенно превращалась в строительную часть. По батальону от полка постоянно что-то копали на рубежах рядом с городом. Начальник штаба армии вроде как его поддерживал, но уходил в тень, когда вопрос ставили конкретно. Азаренко понимал полковника Санталова. Не хочет ссориться. Старый командарм не сошелся с командующим округом характером и мигом вылетел учить китайских товарищей. «Новый командующий армией!» Метеор карьерного фронта оставил сослуживцев далеко позади. Кабарков три года назад командовал дивизией, а через два уже корпусом, а с конца прошлого года – четвертой армией. Правда, командарм во всем полагался на руководство, часто перезванивая вокруг, уточнял свои решения. Но затем педантично исполнял приказы и не терпел возражений. Любовью командующего округа, бывшего недавно начальником автобронетанкового управления, оставались мех корпуса. Танкистов он понимал и старался делать все, в том числе и для их комфорта. Новая 205-я моторизованная дивизия выгнала полки генерал-майора из городка Березы-Картузская прямо на границу. «Товарищ генерал-майор!» «К вам из Брестского погранотряда капитан Елизаров с каким-то сержантом!» «И что им надо?» – недовольно буркнул генерал. «Он в своем праве. Пограничники проходят по другому ведомству, но в случае войны переходили в прямое подчинение армии. Комдив 42-й считал, что в военном отношении они особой силы не представляют. Но для охраны тыла годились». «Заместитель начальника отряда по разведке просит две минуты». Ну что же, разведчика следовало выслушать. Что-то особое, если решил доложить лично, действуя через голову своих и его начальников. «Пусть войдет». Сержанты пытались было не пустить, но пристегнутый к его руке портфель с важными документами, которые ни на секунду нельзя оставить без присмотра, заставил дежурного отступить. Панов знал, к кому обращаться. Азаренко воевал против Франка. Год комендантствовал в Карельском Уре. Дивизию формировал лично из своих пулеметно-артиллерийских батальонов. Но вот насчет характера генерала Саша не обольщался. Настоящий казак. Взрывной, импульсивный, жестокий. Храбрый настолько, что черт не страшен. Четыре георгиевских креста за два года боев с кайзером. Два ордена Красного Знамени. Один за гражданскую войну, второй за финнов. И какого хрена его в 44-м понесло наводить ту проклятую пушку? Адреналина не хватало. И так было все. Расстрельный приговор, тяжелые раны и контузии. И что хотел доказать? Неужели из-за того, что родной сын отрёкся от него перед строем, говоря казенные слова про изменников, врагов народа? Говорить с ним тяжелее, чем с Михаилом. Тот надо без намёков. Логически разумные, почти философские построения тоже идут лесом. Надо жестко дать информацию, но не перегнуть и не навредить. Комбат решил играть на самолюбии. Пусть у генерала на висках и седина, но она и по нову в 33 не мешала злиться на себя по делу. Он надеялся, что опыт войны с финнами Азаренко чему-то научил. Елизаров замысел не одобрял. А если бы знал, что генерал и его лучший командир полка казанцев находятся в оперативной разработке сотрудников третьего отдела как распространители антисоветских пораженческих настроений – то послал бы не нашего далеко и надолго. К удивлению, Азаренко первым начал сержант. По-немецки. А Елизаров принялся переводить. «Товарищ генерал, точно ли идут у вас часы полковника Хуана Модеста?» Михаил вспомнил, как красиво барабанил пальцами по ножу капитан. По-испански, значит. «Вот где, оказывается, находился твой консервный завод. И по годам все верно». «Но-но». No, no. Озаренко изумленно привстал, пристально глядя в глаза сержанта. «Нет, он его не знает и видит первый раз». «Провокатор?» «И еще, чем же таким знакомым от него пахнет?» «Он просит показать часы». «Это невозможно, они в Москве». «Тогда он хочет услышать подробное описание, или мы уйдем». Озаренко усмехнулся. «Ага, сейчас!» «Стоит ему поднять трубку, и на ребят из НКВД найдется управа из особого отдела дивизии». Максим улыбнулся в ответ, открыл портфель и показал генералу содержимое. Толовые шашки, сверху граната с характерной длинной ручкой. Он знал, что Модеста выжил. Упертый испанец, не зря они так сошлись друг с другом. Но действия Максима... Чистая и просчитанная импровизация. Для пущего драматизма Панов себя накачивал, впадая в контролируемую истерику. Жить с мыслью, что ничего нельзя изменить, невыносимо. Все его поступки бессмысленны. Даже малую часть истории никогда не изменить. Его лишили всего – семьи, друзей. Что он здесь забыл? А вот и причина – Наконец, увидеть, что там, за кромкой. Будущее он и так знает. Батальоны без него придержат на пару часов немцев у границы. Если время не имеет обратного хода, то пусть безвозвратно остановится. Лицо его скривилось. Он все пережил. Даже смерть. Так-так! А ну-ка, Саша, приостановись. Генерал посмотрел на сержанта. Тот хоронил себя на глазах. Не шутит и плевать ему даже на капитана, в ужасе смотревшего на спутника. Граната настоящая. Из рукоятки выпал белый фарфоровый шарик на шелковом шнурке. Отчаянный. Значит, не врет. И это не провокация. И запах, исходящий от спутника разведчика, он узнал. Пахло железной дорогой. Прибыл в Брест машинистом или смазчиком. Да, как раз в эти часы разгружают немецкий эшелон. А медленно и осторожно вновь поднял трубку телефона и спокойно произнес. «Принесите-ка нам чаю!» Пограничник показал ему два пальца. «Нет, на двоих!» «Ага, а этому немецкому гаду кофе!» Подумалось не нашего. «Нет, не та ситуация. Да и нет здесь хорошего напитка». Вернулась возможность шутить. Значит, он опять полностью контролирует свое поведение. Генерал, старательно, не сбиваясь, описал, как выглядит подарок испанского друга. Немец после перевода выдохнул и облегченно кивнув, понятно произнеся «Ротфронт», «Интербригаден Эрбо» и еще что-то. Он никогда не видел часов, но знает о вашей дружбе. «Ну что же», – подумала Заренко, – «хотя бы честно, мы проверили друг друга. Я готов его выслушать. Он говорит, разговор будет недолгим, мало времени, и деликатных выражений товарища Хаген выбирать не станет». «Ой, как сверкнул на него глазом Максим! Ничего, ничего, не только тебе издеваться, другим тоже хочется». Однако дальше Елизаров занимался исключительно переводом, услышав в конце звук сломанного карандаша. «Еще бы!» Азаренко просто был обязан придушить немца. Ненашев в своем репертуаре, но в переводе с «Хохдойче» на литературный русский. Ненашев и Елизаров о совместном визите никогда не вспоминали, и документов не осталось. А журнал на проходной сгорел во время неудачного нападения на пустой штаб дивизии местных польских партизан-диверсантов. Последующее обсуждение свелось к паре недокументированных фраз. Ты кем в Испании воевал? Если можешь говорить, скажи! как-то уважительно спросил пограничник. На искренний ответ Михаил не надеялся. И так понятно, о не нашего знаний на ромб. а если и не так, то две-три шпалы в петлице добавить стоило. Елизаров ждал ехидной реакции, и она последовала. «Могу, конечно, только я там не воевал. Отдыхал рядом с Мадридом вместе с семьей три года назад». «Ну вот, опять он за свое», – покачал головой Михаил, но не обиделся. «Урок он усвоил». осознав, какую важную роль пришлось играть в учиненном спектакле. Паузы во время перевода давали не нашего драгоценные минуты обдумывать каждое слово. А еще комдив человек крутой. В эти моменты генерал немного остывал, сердясь на неправильный перевод и тупость немца. Градус напряженности во время беседы повышался плавно, не переходя в приступ начальственного гнева. В довесок огромную роль играл расчетливо выбранный запах железной дороги, исходящий от артиллериста. Не наше, в будто гору сбросил с плеч. Нет-нет, капитан не изменил ход войны. Сражение за Брест Красная Армия проиграла еще дней десять назад. Только в фантастике дивизии тушканчиками прыгают с места на место, держа в лапках многотонные материальные запасы. Хотя нет, он не прав. Именно так в начале войны планировали контрудары, не думая ни о времени, ни о пространстве. Какая к черту логистика? Штабы рисовали красивые стрелочки на карте, а дивизии били врага не кулаком, а растопыренными пальцами, вступая в бой по частям. Здесь случай тяжелый. Концентрированного удара немцев не выдержит и пара современных мотострелковых бригад. Сценарий гарантировал гибель и им. Положат немало врага, но целиком на группировку боезапаса не хватит. «Эй, выучки!» – подсказал голос изнутри, знавший, как готовили к войне войска перед наведением конституционного порядка. «Для тех, кто в крепости, он сделал все, что мог». показав генералу возможность потрепыхаться. Но не все полки стояли в цитадели. 42-я дивизия первого формирования окончательно сгинет в Киевском котле. А другая дивизия, 6-я Орловско-Хинганская, закончит войну в августе 45-го. История могла повториться спустя много лет. 8 августа 2008 года. Грузины бьют под Цхинвалу. Миротворцы несут потери. Начальник генштаба никак не может принять решение, все уточняя масштаб применения войск. Хотя четкие и недвусмысленные указания главнокомандующий ему дал. «Рокский тоннель – те же ворота крепости. Если запрут, всему хана». Первую директиву не поняли. Пришлось вдогонку давать вторую. «Управление войсками в первый день потеряно» Из-за переезда главного оперативного управления в новое здание. Связи почти нет. Вход идут сотовые телефоны. Что там происходит, да какая обстановка. Но нашлись те, кто в хаосе неразберихе взяли на себя ответственность. Урок 41-го навсегда усвоен. Попасть в штаб по пограноотряда без приключений не получилось. Хотя, какое приключение? Так, эпизод. Пустяк. Нелепая мелочь. Внутри пивного заведения хлестнули несколько выстрелов. Дежуривший рядом патруль бросился в дверь. Но выстрелы прозвучали опять. Стекло витрины со звоном осыпалось. Оттуда неуверенной походкой вышел человек, скривившись и прижимая руки к боку. Он посмотрел на Максима невидящими полными ужаса и боли глазами, а потом осел на мостовую. Ненашев дернулся, увидев наяву, почему вечером 21 первого командиры шли ночевать в город без оружия. Елизаров еле удержал за рукав своего сержанта. «Не лезь, разберутся!» Патруль вытаскивал из кабака не вполне трезвого лейтенанта. Из разбитой губы парня текла кровь. Кобура расстегнута и откровенно пуста. Минут через пять подъехала скорая помощь. Неизвестного штатского уложили на носилки, закрыв простыней. «Пошли!» – зло сказал Михаил. Разборки с местными, часто сильно обиженными на новую власть, доходили до драк. А особенно, когда стороны разогревались пивом и тем, что покрепче. В один день терпение командования лопнуло. и у дверей заведений выставили патрули. Слишком злачные точки хотели прикрыть. Но не спорить же со всем наркоматом торговли. От черт! Отбирать сюда кадры надо тщательнее и хорошо инструктировать заранее. Пусть город советский, но не совсем забыл старую жизнь. Меньше двух лет как сюда пришла Красная Армия. Не всех врагов и их пособников вычистили отсюда». «Да и выпивая, тоже надо контролировать свою речь, а то так прямо и плодят несдержанные люди противников нашей власти». «И часто это у вас?» – спросил Максим. «Не у нас!» – зло ответил Елизаров. «А у вас!» «Хотя, что он взъелся на капитана, и у них есть люди, увлекающиеся 60 водкой». Но как вовремя Тимошенко закрутил армейцам гайки? Разведчик еще застал времена, когда устраивали призовые гонки на извозчиках. Тот, кто быстрее домчит веселого в дым командира от ресторана до полка, тот и получит приз. Михаил подозрительно покосился на Ненашего, вспоминая причину его увольнения. Что ж он тут не загулял? По мнению органов, пьяница не мог быть шпионом. а этот стал разведчиком. Случай сам себе устроил, или, может, помог кто? Будущий генерал-полковник не оставил никаких воспоминаний о неожиданном визите. Лишь одна строчка, но и та не содержала намеков. Мы находились в тесном контакте с пограничниками, и враг не смог застать нас врасплох. Наверное, горько было вспоминать потери. А имена тех, кто остался их прикрывать в цитадели, выбито на гранитных плитах рядом с титановым шпилем-штыком, устремленным в небо. Азаренко тогда перестал доверять указаниям сверху. Нет, игнорировать он их не мог. Сначала возник гнев. Потом расчетливая ярость, что заставляла полагаться на интуицию и расчет. Будто вновь он на Первой мировой. Пограничник, рискуя собственной жизнью, привел человека, сообщение которого считали дезинформацией. И все странным образом совпадало с его личным мнением и доводами для начальства. Камдев принципиально не менял позиции с мая месяца, когда, оправившись после ранения, он вновь начал командовать родной дивизией. «Проклятый немец! Интернационалист хренов!» Неужели и там антифашисты такие? А как он оценил подготовку его командиров, ниже битых германцами французов и поляков? Злая пощечина. И про него сказал. Несмотря на распоряжение вашего командования, у любого командира дивизии, имеющего хоть что-то в голове, найдутся причины держать батальоны вне цитадели. И еще... Если крепость нельзя быстро покинуть, то немецкий командир начал бы обороняться, постепенно отводя войска. Карандаш тогда сломался в руке Азаренко. Будто он этого не делает. Если бы собеседник не воевал рядом с его другом и не рисковал собственной головой, он бы... Кадык генерала дернулся, качая в пищевод новый глоток воды из стакана. Руки все равно продолжали дрожать. Да, его предупреждали, что выражений выбирать не будут. Нет, правильно он сказал. Если нельзя быстро выйти из крепости, надо на время стать ее гарнизоном. По тревоге укрыть бойцов в подвалах. Выбрасывать не роту, а батальон с артиллерией и минометами на валы. И держать ворота. «Надо поговорить с полковником Шатко, командиром 6 Орловской. В их власти усилить гарнизоне в форте Берг и пятом форте. Добавить туда полевую артиллерию. А может, еще...» Мысли в голове роились. Формально он ничего никуда не выводит, но готовится к самому худшему варианту. Подумалось, как хитер командир 75-й стрелковой дивизии. Выбив разрешение, выводить на строительство оборонительных рубежей не один, а целых два стрелковых батальона от каждого полка. Да, оторвал бойцов от боевой подготовки, но держал красноармейцев прямо на позициях. Ох, как красиво все предусмотрели немцы. Но знание плана у противника только половина дела. Как расставить свои войска еще четверть? Надо еще знать, когда вермахту отдадут приказ. А могут и не отдать. Все решают политики. Говоря так, немец заслужил еще больше доверия. Он военный человек. Потом гость расписал схему артподготовки строго по минутам. Пугающая неизвестность. Азаренко изо всех сил стукнул кулаком по столу, но не почувствовал боли. «Нужна постоянная связь с пограничниками. Если вытащили такого кадра из-за границы, то должны знать, Подниме он бойцов по ложной тревоге, у дивизии сменится командир». А как он жалел о демобилизованных бойцах, прошедших вместе с ним финскую кампанию? В тех-то ребятах Азаренко был уверен. Камдив сам поднимал их в атаку. «Кто против них?» Сколоченные и обученные части. Немецкие солдаты, которых два года не распускали по домам. А у него? В последнем пополнении красноармейцы из Казахстана и Средней Азии. Многие лишь недавно выучили пару слов по-русски. В их отваге он, может, и не сомневается. Но вот боевая выучка... Генерал досадливо покачал головой. Максим о национальном вопросе деликатно промолчал. И немцы имели сложности с солдатами из Альзаса и Лотарингии. Далее – фольксдойче из Силезии. Ох, как подловил их Зоич. Или высылка в генерал-губернаторство, или подданство. Второе казалось меньшим злом. И – здравствуй, армия! Но служили хорошо, попав под декрет Гитлера от сентября 1939 года. Воюющая Германия немедленно гарантировала солдатам социальный пакет и кучу благ их семьям. Панов подумал, что если выживет, то обязательно начнет хлопотать о наискорейшем издании военного русско-таджикского и русско-казахского словарей. Зачем мучиться до 1942 года? А вот затею немцев под бяло что обнесли колючей проволокой 6 квадратных километров в чистом поле, Ненашев обрисовал предельно цинично, заодно намекнув, что генералам и офицерам предоставят особые условия. Вермахт четко делит унтерменьшей на окончательное быдло и пригодное к делу быдло, само способное управляться с их славянскими рабами.